Глава десятая. Поселок Предгорье. Полгода пролетели незаметно в учебе и бытовых лопотах. Зима в Гуричане выдалась мягкой и, как обычно, малоснежной. Ближе к весне нас навестил отец Айзы. Привез продукты и деньги. Выглядел озабоченным, постаревшим. Будто решение о свадьбе дочери с подозрительным типом Стоило ему много сил. Айза же праздновала победу в семейном споре и бурно планировала, как интереснее провести важнейшее событие в своей молодой жизни. О Шадаре ничего не было слышно. Да я и не осмеливалась спрашивать подругу. «Шадар мне никто». В конце марта затвели тюльпаны и мои любимые желтые ирисы. С детских лет напоминают мне цыпляток с пушистыми хохолками. Стало совсем тепло. Айза забросила учебу и убегала в парк, признаваясь, что тоскует посаду в кирташе. Вечерами я усаживала ее за учебники и строго спрашивала. — Неужели хочешь обратно в поселок? Не лучше ли остаться в городе? Выучишься, найдешь работу, станешь независимой женщиной. — И сейчас делаю, что хочу! — смеялась Айза, примеряя новое платье. Но потом будешь подчиняться мужу, напомнила я. Кемаль добрый, он любит меня. Руки у него сильные, а сердце мягкое, податливое. Он всегда будет меня слушать. Я молчала и мысленно спрашивала себя, смогла бы уважать такого мужа, который выполняет все мои прихоти. Однажды в сквере со мной познакомился долговязый студент сельхозакадемии. Казался начитанным, остроумным, интересно рассказывал о своей полевой практике. Звали его Алихан, то есть по-русски Александр. «Саша. Мне он понравился. С ним было весело, и мы стали встречаться в городе. Пару раз сходили в кино и цирк. Как-то проводив меня домой, он долго не отпускал руку и неожиданно наклонился, чтобы поцеловать в щеку. Я не очень этого хотела, но вытерпела» чтобы проверить себя. А потом быстро забежала в подъезд и с ненавистью вспомнила Шадара. Наваждение не отступало. Теперь я всех мужчин буду сравнивать с ним. А что в нем особенного? Самодовольный, неуловимый, чужой? Почему же не могу выбросить его из своей бедной головы? Это похоже на колдовские чары, которыми пугала тетя Хуса. Мужчины с разными глазами. Владеют магией и могут заставить женщину выполнять любое свое желание. Теперь могу в это поверить. На следующий день Алихан вызвал меня во двор для важного разговора. Признался, что полюбил с первого взгляда и намерения имеет серьезное. Хотел познакомить с родственниками. Я обещала подумать и попросила больше не звонить до моего решения. Айза успешно сдала последний экзамен и собирала сумку домой, когда я взволнованно ходила по комнате, репетируя фразы, которыми лучше отказать Алихану. Подруга заметила мои переживания и велела открыть душу, а потом заявила, «Что ты мучаешь себя и его? Прямо скажи, что вообще не хочешь выходить замуж, так и состаришься на работе». «Глупости ты говоришь», — обиделась я. Подумав немного, Айза подошла к вопросу с другой стороны. А вдруг он из бедной семьи, и нечем платить за невесту. Вот и вцепился в тебя, сироту. Тетка много не попросит. «Ах, Мариам, сил нет смотреть, как ты чахнешь! Совсем похудела с этими книжками, и прогулки с болтунами и сельхоза не лечат. Заберу тебя в киртаж». И там сама найду богатого жениха. Старого, толстого и скупого!» Насупилась я, едва сдерживая смех. Блестя влажными глазами, Айза обняла меня и счастливым шепотом поделилась. «Десятого июля у меня свадьба. Хочу, чтобы ты была рядом. У меня нет матери и сестры. Не откажи в просьбе, подруга. Без тебя праздник будет не полон». Я искренне радовалась за нее и, конечно же, обещала поехать на все лето в Кирташ. Алихану так и не позвонила. Отправила сообщение, извинившись, выразила надежду, что останемся друзьями. Он не ответил, и я с легким сердцем стала ждать отъезд. Ни разу в жизни не каталась на поезде. Настоящее приключение. Тете Хусей я не дозвонилась и сообщила в СМС, что экзамены сдала на отлично. А теперь пару месяцев проведу у подруги. Помогу собрать урожай. Вернусь с гостинцами. В душе опасалась, что тетя позовет мириться в Чарган. Как же быть со свадьбой Айзы? Не могу обещания нарушить. Но зря волновалась. Скоро пришел короткий ответ с пожеланием доброй дороги. Я поцеловала на экране телефона эти два слова и попросила, чтобы Всевышний сохранил мою далекую родню послал мир на плодородную черганскую землю. Для себя же решила так. Вернусь из Кирташа и сразу поеду к тете Хусе с подарками. У обеих спадет груз души, когда обнимемся и вдоволь наговоримся. А пока одним глазом слежу за пухлой пеной облаков над горными вершинами. Слушаю перестук колес и улыбаюсь Айзе которая без умолку щебечет по телефону с Кемалем. Надеюсь, он заслуживает такую славную невесту. Отец Айзы выслал своего работника встретить нас. Со станции до поселка пришлось добираться на машине более трех часов. На дорогах блокпосты, много вооруженных людей. Несколько раз проверяли документы и сумки, дотошно расспрашивали о цели визита в район. Речь местной полиции звучала с особым акцентом. Я с любопытством прислушивалась к чужому говору, жадно дышала свежим воздухом ближайших лугов, старалась прогнать легкую тревогу. Здесь все говорили о недавнем столкновении в ущелье, о сбитом российском военном самолете, о поисковой операции. В Кирташ мы попали глубокой ночью. За высоким забором усадьбы бешено хрипели псы, едва перекрывая концерт кузнечиков и цикад. Где-то неподалеку блеяли овцы в загоне. У меня еще в пути разболелась голова. Я отказалась от ужина и легла спать, пока Айза беседовала с отцом о предстоящем семейном празднике. В усадьбе господина Зуфрим проживало пятеро человек, включая сезонных работников, пожилую семейную пару. Хозяин давно их знал и считал почти за родню. Но и наша помощь, сайзу, лишней не будет. В кирташе поспела черешня и слива. Наливались абрикосы и персики. Успевай собирать и паковать ящики на продажу. Вари сладкие припасы и компоты на зиму. С первого же утра я вышла работать в сад, прямо сказав Зуфри, что не буду даром есть его хлеб. А денег с собой мало привезла. Все, что удалось скопить со стипендий за полгода. Но здесь тратиться и не пришлось. Каждый день свежие фрукты и овощи на столе. Молоко и сыр со своей маленькой фермы. Зуфри держал коз, овец и кур. Сам уводил скот на пастбище, окруженное электрическим пастухом. Мне нравился Кертаж. Селение располагалось между равниной и горами, на пологом холме, заросшим лесом. Айза обещала показать любимые места с тайными ручейками и зарослями дикой облепихи. Но нам строго-настрого запретили покидать усадьбу. Зуфри в Зуфри выражениях не стеснялся. «Сверховей спускаются нехорошие люди. Увезут вас и надругаются. Или того хуже. Посадят на цепь, как собак». Особенно доставалось непоседливой Айзе. Вместе с двумя соседскими девушками он заставил ее шить рубаху и поиски малю, а также платье для себя. В этом не было необходимости. Свадебный наряд должны были привезти из городского ателье, но Зуфри хотел соблюсти традиции. Сговоренная невеста должна прятаться в комнате, шить подарки жениху и лить горькие слезы, прощаясь с девичеством. Через неделю после нашего приезда в дом пришла сваха с дарами от родителей жениха. Потупившись для приличия, счастливая Айза разломила лепешку и отведала сладкого плова с изюмом и курагой. Я, как подружка невесты, также поблагодарила сваху и обещала разделить с Айзой все волнения грядущего торжества. Ну, почти все. Мне хотелось казаться взрослой и знающей жизнь, как могла бы вести себя настоящая сестра или тетя. И в то же время я жадно прислушивалась ко всем тонкостям свадебной церемонии. Ведь одна дурная примета может испортить настроение молодой паре и почтенным гостям. Пока Зуфри беседовал с посланницей Кимале, мы с Азой сбежали в сад, а там спрятались под ореховым деревом и обнялись от избытка чувств. Я только спросила, почему сваха ни разу не улыбнулась и вела себя так, будто делает одолжение. Айза беззаботно пояснила, что свадьба в Кирташе принято справлять осенью, после сбора урожая. Вот уважаемая Алия и сердится на нетерпение молодых. чего бы вам не подождать в самом деле? Я не хочу пропускать занятия. Лукава заметила Айза и тут же тяжело вздохнула. Отец настаивает на моей учебе, Уже договорился с родителями Кемаля о съемном жилье в Гуричане. А позже нам купят квартиру. Хорошо иметь богатого мужа, правда? Мужа или свекра, уточнила я. Кемаль так же молод, как и ты. Где он будет работать? Айза прижалась к моему плечу, приложила палец к губам в знак тишины, а потом показала на маленькое гнёздышко высоко в ветвях. В священной книге сказано, что птицы угодны Богу. Они рождаются уже мудрыми, всю жизнь трудятся и не знают печали, не сеют, не пашут, не заводят скота, а имеют пищу на каждый день. А ты о чем грустишь? Сомневаешься в своем выборе? Но мои опасения были напрасны. Айза страдала по другому поводу. Я не знаю, как еще день без него прожить. Кемалю только в пятницу разрешат прийти. Я приготовлю традиционную курицу, и мы сможем немного побыть наедине. Ах, Мариам, я так рада! Пусть и тебе Всевышний пошлет любимого в этом году. Пусть небеса будут щедры к тебе, дорогая. Завтра с рассветом я заставлю тебя оббирать ягоды и варенье варить. Мрачно пообещала я, пока на сердце таял щербет от слов подруги. Мы снова горячо обнялись. Потом я сняла с головы платок и вытерла ее слезы. Со двора неслись запахи жареного на решетке мяса с перцем и баклажанами. У меня рот наполнился слюной. Как думаешь, нам перепадет хоть кусочек? Мы выглянули из-за кустов и увидели, что Зуфри сидит на коврике, поджав ноги. И на пару с работником пьет молодое вино. Значит, сваха уже ушла. Айза хотела броситься к отцу, но я удержала. Велела скромно приблизиться и поблагодарить. Ночью я долго не могла уснуть. Слушала, как поскрипывала где-то далеко в лесу птица. И боролась с желанием сбежать в темный сад. Казалось, меня там ждут. Я знала, что это неправда. Но так приятно было помечтать, в разгар лета и предсвадебной суматохе все в усадьбе дышало негой и любовным томлением.